Глава седьмая. Колбестрозерса они нашли уже в среду, одиннадцатого января в два часа дня. Он сидел на мраморной скамье в зале Матисса в музее современного искусства Джаррита на Шефферсон-авеню и делал карандашный набросок с огромного полотна, висевшего на белой стене напротив. Колбит так увлекся, что некоторое время даже не замечал детективов. остановившись рядом с ним, когда он наконец на мгновение оторвался от работы, на его лице появилось неподдельное удивление. А мистер Строссерс спросил мейер: «Молодой человек полностью подходил под описание, данное Филицией Хенллер? На вид девятнадцать лет, глаза потрясающие голубизны, ямочка на подбородке, капни оштановых волос, падающих на лоб». Телосложением Колби напоминал футболиста, но был художником. Он недавно поступил в Институт Гранжера, одно из наиболее престижных учебных заведений такого рода в городе. Детектив Мейер представился. Мейер, показав ему свой жетон и удостоверение. Восемьдесят седьмой участок. Это мой напарник, детектив Каррелл. Строссерс растерянно заморгал. Мэр пришел в институт Грейнджера этим утром. Из канцелярии его отправили к декану факультета живописи, который сказал, что после обеда Строссерс должен заниматься в музее Джаррета. Теперь Мэр и Карелла стояли в зале музея, за спиной у них был Матис, а прямо перед ним сбитый с толку студент-художник, который сидя на скамейке глядел на них снизу вверх. И очевидно думал, что делая зарисовки в частном музее, он нарушил какие-то правила. Может быть, мы пойдем куда-нибудь, где можно спокойно поговорить? – спросил мэр. Зачем? Что я такого сделал? – выпалил ошарашенный студент. А ничего. Мы хотим задать вам несколько вопросов, успокоил его Карелы. Каких вопросов? О чем? О Скотти Хэндлере. А что он сделал? Может, все же выйдем отсюда в парк, например, в такую погоду? Ну тогда в кафетерий выбирайте сами. Или мы можем поговорить прямо здесь, сказал мэр, на ваше усмотрение. Строссерс молча смотрел на них. Что скажете? Поторопил его Карелла. Пойдемте в кафетерий. Они, как трое старых друзей, шли по коридору мимо висящих на стенах картин Пикассо, Ван Гога, Шагала, Гогена. Путь указывали стрелки с надписью в кафетерии. Втроем миновали стеклянную панель, за которой виден был зимний сад с многочисленными скульптурами. Среди них выделялась пара великолепных работ Чемберлена. Поднялись по эскалатору на второй этаж, где только что открылась выставка Сида Саламона, затем на третий. Там в кинотеатре музея крутили ретроспективу работ Хичкока и даже его птиц. Наконец они вошли в кафетерий, почти пустой в это время дня. Выпьете кофе? спросил Карелла у Колби. Да, конечно, рассеянно ответил тот. Казалось, парень был занят размышлениями на тему. Будут они его бить резиновыми дубинками сразу здесь, в общественном месте, или немного подождут. С чем? Сахар, немного сливок. А ты, мэр, мне черный. Карелла направился к кассе. Мэр и Строзерс усели за столом. Мэйр улыбнулся парню, стараясь расположить его к себе, чтобы тот почувствовал себя свободнее. Колби улыбкой не ответил. К столу подошел Корелов, переставил с подноса на стол кофейные чашки, положил рядом ложечки и тоже уселся. Итак, сказал мэйр, нам нужно установить место пребывания Скотта Хендлера в новогоднюю ночь и имя вашей девушки. «Зачем вам имя моей девушки? Если вы интересуетесь Скоттом, зачем?» «Только потому, что у нее может быть другая точка зрения», — улыбнулся Карелло. «Точка зрения на что?» «На то, где был Скотт Хендлер в определенное время». «А какое время вас интересует?» — спросил Колби. Карелло заметил, что парень до сих пор не сказал им, как зовут его подружку. но решил пока не обращать внимания. Он задумался, можно ли быть откровенным с этим парнем. Например, стоит ли сказать ему, что их интересует место пребывания Хендерра в промежутке между половиной первого, когда Энни Флинн последний раз говорила по телефону, и половиной третьего, когда Холдинги, вернувшись домой, нашли ее мертвой. На мгновение он встретился взглядом с Мейером. Тот опустил веки в знак согласия. Давай рискни. Мы расследуем двойное убийство, начал Каррела. Одна из жертв девушка, с которой встречался Скотт Хендлер. Мы пытаемся установить, где он был между половиной первого и половиной третьего утра. Перед Новым годом, сказал Колби. Уже в Новом году, поправил Каррела. Ну да. То есть все это достаточно серьезно, а? Да, это серьезно. Но если промежуток установлен точно, да точно, тогда Скотт не тот человек, кого вы ищете. Почему вы так считаете, мистер Стрезерс? Потому что я знаю, где он был эти два часа, и он точно никого в это время не убивал. И где же он был? Со мной и с моей девушкой. И со своей девушкой. Вы можете назвать их имена? А что, моего слова недостаточно? Ну что вы, улыбнулся Карелло. Просто если они смогут это подтвердить, то ваш друг... А кто сказал, что он мой друг? Я его не очень хорошо знаю. Мы познакомились на открытии картиной галереи, перед днем благодарение. Скотт приехал из Мэна, он там учится в частной школе. Да, да. Он тогда только что поссорился со своей подружкой, и ему было... Он оборвал фразу и замер. Его глаза вспыхнули. Кажется, только теперь он стал понимать происходящее. Это ее убили. Детективы молча ждали продолжения. Девушку, которая его прогнала, что он вам о ней рассказывал? Только то, что она указала ему на дверь. Это не могло быть слишком уж серьезно, и было похоже, что к Новому году у него все прошло. «Видели ли вы его между днем благодарения и...» «Нет, я же вам сказал, мы познакомились на открытии галереи, а потом пошли развеяться. Он, я и моя подружка. К одному моему другу, художнику, который снимает конуру в квартале. Скотт тогда был в осадке, но мы его и позвали с собой». А потом он мне позвонил перед Новым Годом и сказал, что у него дома вечеринка. И если я и Дора... Колби опять умолк. «Так зовут твою подружку?» — спросил Карелла. «Дороти?» «Ну, Дороти, а дальше?» «Я бы предпочел не впутывать ее во все это, если вы не против», — сказал Строзерс. «Конечно, конечно», — согласился Карелла. «Так значит, вы пришли на эту вечеринку в половине десятого в десять?» «Ну да», — продолжал Строзефс. «Если бы он сказал мне, что из молодых будем только мы...» «Я хочу сказать, там всем было по тридцать, по сорок лет». «Мэйр хранил непроницаемое выражение лица». «И долго вы там оставались?» — поинтересовался Карелло. «Мы свалили чуть позже полуночи». «Вы, Дороти Скотт и его подружка». Да нет, его подружки там не было. Мы ушли отсюда к ней на ее хату, ее не было на вечеринке у Хендлера. Нет, вы не задумывались, почему? Ну, она старше Скотта, возможно, он не хотел знакомить ее со своей мамочкой. Насколько старше? спросил Мейер. Она уж точно не молодая, ответил Строссерс. «Точнее, — продолжал спрашивать мэр, — сколько ей? Тридцать? Сорок?» «Почти что так. Двадцать семь, двадцать восемь». «Как ее имя?» — спросил Карелла. «Лоррейн». «Лоррейн, а дальше?» «Грир. Где она живет?» «Я не знаю. Тоже где-то в квартале. Мы от Скотта добрались на тачке». «Вы не помните адрес?» «Мне очень жаль, но нет, не помню». А чем она занимается, вы знаете? Она официантка, хочет стать рок-звездой. Строссер сплжал плечами, закатил глаза и состроил такую гримасу, что стало совершенно ясно, как он оценивает ее шансы на это. Во сколько вы к ней приехали? спросил мэр. Может, без четверти час? Да, где-то так. А ушли из квартиры Скотта почти сразу после полуночи. Около двадцати минут первого. И приехали в квартал примерно без четверти час? Да. А во сколько ушли из квартиры мисс Грир? Сразу после пяти. Некоторые уже завтракали. Мэр попросил большую чашку кофе. И все это время Скотт Хендлер был с вами? Да. Да. Вы в этом абсолютно уверены? Ну, что такое, мистер Строссерс? Ну, конечно, вышли мы оттуда вместе, конечно. И Кларен приехали тоже вместе. Но там было так весело, понимаете? Вы его потеряли из виду, так что ли? Нет, это нас, джордзи, потеряли из виду, знаете ли. Так что мы отсутствовали. «Ну, уединились. На час примерно. И где вы уединились?» «В спальне, конечно». «Так, с какого по какое время?» «Мы ушли туда примерно в час, а где-то в половине третьего присоединились к остальным. Тогда вы не можете точно знать, где все это время был Скотт Хендлер. Он был там, когда мы ушли в спальню, и мы увидели его, когда вернулись». Поэтому я сделал вывод, что и так вы отсутствовали до половины третьего, может чуть позже, насколько позже, примерно до трех, ну, или даже до половины четвертого, по-моему, так, то есть фактически вас не было в течение двух с половиной часов. Ага, я так думаю. Получается, у Хендлера было навалом времени для того. Чтобы смотаться в пригород и обратно? Вы сказали, она официантка. Задал мэр следующий вопрос: подружка Скотта? Ну да. Она говорила, в каком заведении работает? Льюис Хрендоль в Гамильтон мерил шагами свой ковер. Ты слышал? спросил он Исаака. Исаак слышал. Филс только что рассказал эту новость им обоим. «Ты уверен, что это был тот самый легавый?» — переспросил Гамильтон. «Тот самый?» — твердо ответил Филс. «Это он продырявил Джеймса и Герберта. Если бы я не бросил биту, он бы и в меня влепил пулю». «В баре сидели, а?» «Да, в Лас-Пальмас, на Уолкер». «Сидели вместе в баре, разговаривая, как старые дружки?» «Как братья», — уточнил Филс. Интересно, что наш маленький Джов успел разболтать этому копу, задумчиво произнес Гамильтон. Исаак, недоумевающе посмотрел на него. Гамильтон подошел к Филсу, положил руку ему на плечо. Спасибо, Эндрю, сказал он. Ты правильно поступил, когда решил вернуться. Забудь пока маленького Джов, хорошо? Забудь о нем на время. Филдс ошарашенно смотрел на него. «Ты не хочешь, чтобы я его пришил?» — спросил он. «Эндрю, когда ты хочешь это сделать? Сейчас при легавом, да еще в том, который знает тебя в лицо, а?» Филдс внезапно забеспокоился. Он не понимал происходящего. «Может, Гамильтон недоволен им? Может, он как-то облажался? Как тогда Джеймс с бейсбольными битами?» «Они не видели меня, Льюис», — подумав, сказал он. «Ни один из них, ни легавый, ни этот Латинос». «Хорошо», — ответил тот. «Так что, если ты хочешь, чтобы я его грохнул, что же он успел сказать этому легавому», — подумал вслух Гамильтон.